Шестое. Следующий шаг к усовершенствованию хронологии сделали древние китайцы. Они ввели периоды, отрезки времени, начало которых определялось императорским эдиктом. Обычно период объявлялся в начале правления императора. Периоду давалось пышное название вроде «Великое», «Благоденствие» или «Глубокий мир». Но если дела правительства шли плохо, то даже посредине царствования период заменялся новым, и счет годов шел опять с первого. Эта система находила оправдание в воззрениях древних китайцев, деливших дни и годы на счастливые и несчастливые. Период, начатый в неудачный выбранный день, должен был быть несчастливым. А если начать новый и день выбрать более осмотрительно, то, по их мнению, все должно было измениться. Таким образом, хронология зависела от квалифицированности гадальщика. Для того, чтобы определить дату того или иного события, нужно было иметь список всех периодов. и отсчитать указанный год от начала данного периода, учитывая при этом имя императора, потому что названия периодов часто повторялись. Эта громоздкая система крайне неуклюжа, но является новым вариантом по отношению ко времени, переходом к единому летосчислению. Китайцев отнюдь не смущало, что за основу мировой хронологии была принята смена их собственных правителей. Ведь они искренне считали только свою страну Срединной империи, а прочие варварской периферии. Исходя из этой вполне этнической особенности своего мироощущения, они создали линейную систему отсчета, просуществовавшую до XX века. Впрочем, стоит ли иронизировать по адресу Дальнего Востока, ибо в античном Средиземноморье первые известные нам линейные системы отсчета были тоже весьма несовершенны? Победа Александра Македонского при Херонее и последовавшее подчинение большей части Эллады македонскому царю повлекло за собой экономическую, лингвистическую, культурную, а, следовательно, и этническую интеграцию эллинов, что в интересующем нас аспекте означало ослабление племенных особенностей отдельных районов и возрастание роли создавшейся в эллинистическое время античной интеллигенции. С III века до н.э. историк Тимей для датирования исторических событий ввел линейную систему отсчета времени по олимпиадам, начав ее С 1 июля 76 года до н.э. Эта система, оставшаяся достоянием историков и писателей, просуществовала до 394 года эры когда Олимпийские игры были запрещены императором Феодосием как языческая мерзость, противная духу христианства. Для новорожденного этноса, который мы условно именуем Византийским, все эллинские традиции были одиозны. Но потребность в линейном исчислении оставалась. И тогда вошла в употребление эра сотворения мира, исчисляющая начало событий от 1 сентября 5508 года до нашей эры. Эта эра была очень удобна для отсчета и вполне отвечала потребностям этноса, возникшего путем интеграции многочисленных этнических субстратов, вошедших в орбиту восточно-христианской, византийской культуры, за некоторыми существенными исключениями, которые мы и отметим.